Энн Гленконнер. Убийство на острове Мюстик. Посвящается Колину, который превратил Мюстик в наш дом. Мы должны идти дальше, потому что не можем повернуть назад. Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ. Часть первая. Прогноз погоды в тропиках. Национальный центр по ураганам Майами, Флорида. Пятница, 13 сентября 2002 года. Прогноз для Северной Атлантики и Карибского моря. Информационное сообщение Национального центра по ураганам по тропическому шторму Крестоболь, локализовавшемуся в 100 милях к востоку от побережья Южной Каролины. Циклон продвигается на юго-восток. Степень риска на текущий момент низкая. Пролог. Пятница, 13 сентября 2002 года. Пять утра, и Аманда Фартинь в красном бикини идет под пальмами к Британия-Бэй. Она босая и еще хмельная после вчерашней вечеринки. Ныряя на островном коралловом рифе и бездельничая у бассейнов друзей, Аманда загорела, а за шесть недель после приезда на Мюстик ее светлые волосы стали на два тона светлее. Она останавливается на мгновение, вдыхает аромат диких лиан, цветущего гибискуса и приключений. Этот запах поднимает ей настроение, и она идет дальше по дороге, тянущейся в зарослях высоких по плечо папоротников. Ей двадцать три, и она впервые ощущает ответственность за свою жизнь. Она совершала ошибки и выбирала не тех мужчин, несмотря на то, что статус нью-йоркской светской львицы позволял ей знакомиться со многими достойными холостяками. Теперь хватит. Ее уверенность в принятом решении только укрепляется, когда перед ней открывается океан, бирюзовый и сверкающий до самого горизонта. Молодая женщина улыбается, окидывая взглядом пляж, тянущуюся широким полумесяцем полосу розоватого песка. Жара усиливается, хотя Аманды находится на западной стороне острова, и поднимающееся солнце греет ей в спину. Еще рано, поэтому вокруг никого нет. Океан манит ее к себе, приглашая побегать в линии прибоя, как это делают счастливые дети. Она может делать здесь все, что угодно. За деревьями не прячутся журналисты, они не подстерегают ее, как на Манхэттене, не вынуждают ее постоянно быть на стороже. Быть знаменитостью — вот цена, которую она платит за принадлежность к богатой семье и требования этого статуса постоянны. Все подробности ее жизни появляются на страницах глянцевых журналов. Мюстик — это единственное место, где она может расслабиться без свидетелей. И это пьянящее ощущение свободы заставляет ее кружиться, окидывая взглядом заросли джунглей девственно-белую виллу на холме и солнце, бросающее монетки света на поверхность воды. Карибское море спокойно, как чаша с ртутью, и с радостью готова принять ее в себя. Аманда заходит в воду, сначала медленно, позволяя ряби смыть с кожи жар ее вчерашнего танца на пляже у костра. На фоне горизонта покачивается огромная яхта, и ее палуба сияет в лучах солнца. Следующая волна приподнимает Аманду, отрывая от песка, и она не сопротивляется ей. Ее мышцы свободны и раскованы, когда она отплывает от берега, быстро работая руками и ногами. Оборачивается только один раз. Мюстик похож на рекламу отдыха в тропиках. Высокие холмы окружены густыми лесами и пустынными пляжами. Аманда переворачивается на спину, обращая лицо к солнцу и отдается во власть течения. Пока она любуется соблазнительными очертаниями острова, Откуда-то начинает звучать слабый шум. Она узнает уродливое механическое рычание мотора, которое с каждым мгновением становится громче. Может, это местный рыбак или хозяин яхты? Но почему он идет так быстро? Всем известно, что здесь, в воде, всегда полно купающихся. Аманда переворачивается и видит, что катер несется прямо на нее. Инстинкт вынуждает ее нырнуть на глубину. Лодка пролетает в дюйме от ее лица. Неужели там не видели, как она махала им? Почему они не изменили курс? Лодка резко разворачивается, и Аманда в панике снова ныряет. В третий раз, когда лодка несется на нее, ее реакция оказывается недостаточно быстрой. Нос лодки подбрасывает ее вверх, как тряпичную куклу, а потом она падает в воду. Перед ее глазами мелькают лица тех, кого она любит матери, друзей. Практически без сознания Аманда поднимается на поверхность. Шум волн отдается у нее в ушах гулом. Ее взгляд снова останавливается на острове, как объектив фотоаппарата, делающего последний снимок рая.